Глава 4. Учимся слушать свое тело. Однажды я сидел под деревом и умолял свои отсутствующие зубы не болеть. Помочу, помочу и умоляю. Ну, пожалуйста, ну не болите. Но не помогало. Я снова умоляю. А потом внезапно откуда-то в меня вошла ярость. я заорал, что есть силы. Я приказываю вам перестать болеть! Хорошо, что меня никто не слышал, потому что отдавать приказания без и ртом – это смешно. Но мои челюсти, тем не менее, восприняли меня всерьез, и буквально через несколько мгновений боль ушла. Уже вернувшись домой, то есть через полгода, я вспомнил этот момент и решил разобраться, почему же так произошло, и нашел подходящее объяснение в хатха-йоге. Она учит, что физическое тело состоит из клеточек, каждая из которых заключает в себе маленькую жизнь, контролирующую действие клеточки. Эти частицы разумной мысли подчинены контролю центрального разума человека и послушно-сознательно или бессознательно выполняют приказы, посылаемые высшими центрами, но в то же время каждая клеточка остается индивидуальной, отдельной и сохраняет в себе большую или меньшую независимость, хотя и подчиняется контролю группового разума клеточек. Один из самых простых способов достижения власти над пораженным местом и восстановления прочного порядка в клеточках есть тот, который преподает хатха-йога своим ученикам. Способ этот состоит в самом простом уговаривании плохо повинующихся органов или частей тела, внушая им распоряжение так, как будто перед вами были школьники. Отдавайте приказание твердо и положительно, говоря органу словами то, чего вы от него хотите, и строго по нескольку раз повторяйте приказ. Поколачивание или нежное поглаживание больной части или места, непосредственно лежащего над ней, привлечет к ней внимание клеточной группы, так же как прикосновение к плечу заставляет человека остановиться обернуться и прислушаться к тому, что хотят ему сказать. Твердо произнесенные слова помогают вам создать умственный образ того, что вы говорите. Эта мысль по каналам симпатической нервной системы, управляемая инстинктивным разумом, прямо передается на место и легко понимается клеточками группы и даже отдельными индивидуальными клеточками. Усиленная волна праны и усиленный приток крови также направляются в пораженную область, привлекаемые туда концентрированным вниманием лица, отдающего приказания. Многим все это, пожалуй, кажется ребячеством, но за этим стоят прекрасные научные результаты, и йоги считают этот способ самым простым и верным в передаче клеточкам приказания ума. Не отбрасывайте же совета, не попробовав его на деле. Он веками выдержал испытания, и пока ему еще не найдено лучшей замены. Если вы хотите попробовать этот способ на себе или на ком-нибудь другом, то потирайте слегка ладонью больное место тела и с твердостью говорите, например, «Печень, исполняй лучше свою работу, ты слишком медлительная. Я тобой недоволен. Теперь ты должна работать лучше. Работай. Работай, говорю тебе, и чтобы больше не было глупости. Конечно, нет надобности говорить все, что придет вам в голову, лишь бы ваши слова заключалось строгое положительное приказание органу работать. Деятельность сердца может быть улучшена таким же образом, но в этом случае нужно действовать гораздо нежнее, так как группы клеточек сердца обладают гораздо большей разумности, чем клеточек, например, печени. И с ними надо обращаться гораздо почтительнее. Мягко напомнить сердцу, чтобы вы хотели, чтобы оно работало лучше, но говорите с ним вежливо и не запугивайте его, как печень. Группа клеточек сердца наиболее разумная из всех групп, контролирующих органы. Клеточки печени, напротив, глупее всех других. Печень имеет характер и шаха, тогда как сердце, подобно чистокровной лошади, умной и проворной. Если печень ваша не повинуется вам, вы должны воздействовать на нее сильными средствами. Помни ее таковые наклонности. Желудок обладает значительной долей ума, хотя и сильно уступает сердцу. Кишки совершенно послушны, хотя терпеливы и многострадальны. Кишкам можно каждое утро отдавать приказание выбрасывать их содержимое, указывая при этом час, и если достаточно положитесь на них, и будете соблюдать этот час, и таким образом держать все взятые на себя обязательства, вы увидите, что и кишки через короткое время начнут исполнять ваши желания. Однако же помните, что бедными кишками сильно злоупотребляли и им все-таки потребуется время, чтобы вернуть себе уверенность. В течение нескольких месяцев может быть урегулирована неправильная менструация и восстановлены нормальные привычки организма. Нужно отмечать по календарю правильные сроки и каждый день производить над собой легкое лечение по линиям указанной области. Говоря контролирующим функции группам клеточек, что до срока еще осталось много времени, что вы желаете, чтобы они приготовились к своей работе и что в назначенный период все оказалось в порядке. По мере приближения срока обращайте внимание клеточек на то, что время подходит и что они должны начать свою работу. Не отдавайте приказания шутя, их надо делать серьезно, как будто вы действительно в них верите, и вы должны в них верить, клеточки будут вам послушны. В избушке в тайге я спал на шкурах, спать на них достаточно приятно, если вы спокойны к запахам. А главное, если вы спите не на полу, я спал именно на твердом полу. И заметил такую вещь? Первое время, когда я просыпался, все мое тело страшно затекало. Несколько раз вставая ночью в туалет, и чуть не падал от того, что нога полностью онемела. Через какое-то время это прошло. Из этого я сделал простой вывод. В городе мы разниживаем свое тело и в первую очередь сердце. Когда тело покоится в мягкой постели, наш мотор расслаблен и неспешно толкает кровь по венам. Когда же мы спим на твердом, сердце вынуждено толкать кровь с усилием, чтобы прогнать его по пережатым артериям. Засыпая на твердом, мы тренируем собственное сердце. Подумайте об этом. Может стоит выкинуть пару перин и подушек. И сразу еще совет. Как можно чаще подтягивайтесь, всем телом. Старайтесь это делать каждый час. И еще одно отнюдь не лирическое отступление. Заранее прошу прощения у эстетов за некоторые физиологические акценты. Как вы понимаете, в тайге у меня унитаза не было, поэтому в течение года поза для сбрасывания продуктов распада была абсолютно природная, натуральная. У меня был регулярный утренний процесс освобождения кишечника и никаких проблем со стулом. Вернувшись в цивилизацию, к стандартному белому другу, стоящему в туалетной комнате, и к другой пище, правда, снова получил некоторые проблемы, которые не исчезали, пока не возвратился к позе на корточках. Это для размышлений. В человеческом организме на сегодняшний момент обнаружено 98 из 108 химических элементов и, скорее всего, в ближайшем будущем обнаружен и недостающие 10. Эта химия в общей сложности составляет 4% массы тела, то есть человеке весом 80 кг, химических элементов около 3,2 кг. Немного, конечно, но не так уж и мало. О чем это нам говорит? О том, что наше с вами тело потенциально содержит в себе все строительные материалы для производства чего угодно, а значит и для выращивания новых зубов тоже. Все, что нужно, это поговорить с клеточками, настроиться на нужные вибрации и попросить организм выработать необходимые вещества. В одном из своих писем ответов читателям электронной версии книги Михаил Столбов повествовал о таежной находке. Мне показалось, что этот момент стоит включить в книгу, несмотря на то, что сам Михаил этого не сделал. «Природа всегда сама подсказывает, что тебе нужно. Вообще, за время моего пребывания в тайге я ее, природу, сильно зауважил. Я никогда не понимал, как правильно и четко все устроено. В городе этого не замечаешь, в лесу видишь причины, следствия» понимаешь, что зачем и что от чего. При этом любопытно, что человек – отдельный организм, тело, представляющее собой также часть природы. Это гениальное творение. Оно устроено абсолютно гармонично и логично. Но стоит вмешаться в социум, человеку попасть в группу, в коллектив, как он перестает понимать, чего ему на самом деле нужно от жизни. Видимо, что-то в детстве мы упускаем в воспитании, и человек не чувствует себя полноценным и самодостаточным. В итоге подменяет свои реальные естественные желания потребностями общества. Да, обходя радиальную тайгу, наткнулся однажды на большое заросшее озеро. Плавая по нему, обнаружил не сильное течение, проследовав по которому попал в заваленную деревьями протоку. Потратил пару дней на то, чтобы разобрать естественный завал и попал во второе озеро. Оно конечно было очень красивым, но поразился я не этому. Посреди озера находилась непонятная мне конструкция в виде спирали. Я грешным делом даже припомнил инопланетян но добравшись до конструкции, понял, что это рукотворное сооружение. Правда, неясно, как сделано. В дно, минимум на 10-15 метров глубины, были забиты или вкопаны рядами огромной лиственницы. Во всяком случае, я, ныряя на 7-8 метров вниз, дна не достал. Эти лиственницы выстраивались в огромную спираль, максимальный виток которой был с половину футбольного поля. Позже, когда я рассказал одному из золотоискателей о своей находке, он предположил, что это лабиринт для ловли рыбы. Однако подобные лабиринты имеют смысл в море, где есть приливы и отливы, но в озере до сих пор не понимаю, что это было.